Глава 4. Возвращаться домой той же дорогой, что добиралась и до шахты, у меня нет ни малейшего желания, и уж тем более сил. Поэтому, наплевав на все предыдущие предосторожности, без всякой скрытности направляюсь в сторону нужной многоэтажки. Людей данного, от которых со легкостью оторвалась пару часов назад, замечаю ещё на подходе. Это двое парней, по виду одного со мной возраста или немного им старше. Возможно, новички, которым уж он решил устроить проверку на вшивость, заставив следить за девчонкой из банды. На крохотное мгновение мне даже становится жаль счастливчиков, а в голове проскакивает абсурдная мысль подойти ей и предупредить, что в ближайшие сутки они вряд ли дождутся моего выхода за пределы дома. Но потом я гоню её прочь. Нечего упрощать задачу не очень-то дружелюбно настроенному ко мне хвосту. Заметив прицельное внимание с моей стороны, хмурые парни даже не пытаются сделать вид, что трутся по близости по какой-то невинной причине, а я ещё больше убеждаюсь в правильности сделанного выбора. И ко всему прочему тоже не собираюсь делать вид, будто не знаю, зачем они здесь. Проходя мимо, натягиваю на лицо максимально дружелюбное выражение и с лёгкой улыбкой несколько раз приветливо взмахиваю пальцами, таким образом здороваясь со шпионами данного Они недоуменно переглядываются, после чего выражения на лицах почти синхронно становятся ещё мрачней. Усмехаясь и потеряв всякий интерес к наблюдающим за мной людям, неторопливым шагом скрываюсь в подъезде. Квартира встречает терпким ароматом кофе и тихим голосом Ронни, которая как всегда что-то напевает, занимаясь приготовлением завтрака. Останавливаясь на пороге кухни, Сестра со сосредоточенным видом перемешивает тесто для вкуснейших вафель, которые умеет готовить только она. Вероника оборачивается и на пару мгновений замирает, заметив, что больше не одна. Её цепкий взгляд обшаривает меня с головы до ног, после чего сестра с облегчением выдыхает. "Где ты была?" дело на спокойном тоном спрашивает Ронни, но ей не удаётся скрыть волнения. Передергиваю плечами и невозмутимо говорю то, что она и так знает. На работе Вероника возмущённо поджимает губы. Всю ночь, вздыхая, не скрывая усталости. Единственное, чего я сейчас хочу, закутаться в мягкое одеяло и уснуть минимум до завтрашнего утра. Но не могу себе этого позволить. Во-первых, после ночной засады у дома Брюста мне до невероятного сильно необходим душ. А во-вторых, нужно поговорить с Вероникой. Хотя я до сих пор не решила, что стоит ей сообщить, а о чём лучше умолчать. Не начиная иронии, прошу дружелюбно и меняю тему. Ты сегодня работаешь? Вероника внимательно вглядывается в мои глаза. В её серо-голубых, как у меня, радужках читается беспокойство и непреодолимое желание задать ещё тысячу вопросов, но она благоразумно не делает этого. Ещё одно из негласных правил нашей семьи, Никогда не спрашивать у меня про работу. И хотя Рони не в курсе подробностей того, чем я занимаюсь на самом деле, она не глупая и наверняка догадывается, что это нечто незаконное. "Да", отвечает она в конце концов. "Сегодня до 6, а после надо будет приготовиться к ужину с Алеонардом". При упоминании человека, работающего на данного, едва сдерживаясь, чтобы не стиснуть пальцы в кулаки, Вероника выжидательно смотрит на меня. Ты ведь сможешь? Уверенно киваю. На этот раз я ни за что не упущу возможность познакомиться и пообщаться с Леонардом. Теперь это и в моих интересах тоже. Конечно, я ведь обещала. Арония с облегчением выдыхает и дарит мне милую улыбку. Хорошо. Будешь завтракать? Нет, мне нужен душ и сон. Увидимся вечером. Вероника пожимает плечами, согласно кивает и сообщает напоследок. «Я оставлю тебе вафли». С теплом улыбаюсь, благодарю и удаляюсь в освояси. Вопреки усталости и ожиданиям, заснуть удается далеко не сразу, и отдых выходит рваным и искомканным. Мне снятся какие-то ужасы, которые выветриваются из услужливой памяти сразу после пробуждения, но это не помогает. Всё ещё чувствую себя разбитой, когда бросаю попытки по-нормальному отдохнуть. Плетусь на кухню, варю крепкий кофе, достаю из стопки бумаги, которые желаю сжечь, а не изучать, и судоропствуму устраиваюсь за столом. Но уже через полчаса бросаю попытки вникнуть в текст. Толку му свой содержащиеся в бумагах сведения не получается никакими способами. Вычленяю лишь то, что мне и так было известно со слов данного Итак, теперь меня зовут Тория Брюст. Мне 20 лет, и я использовала все возможные способы, чтобы привлечь внимание родителей, которые заняты собой и работой на синдикате больше, чем четырьмя детьми, включая фальшивую дочь, то есть меня. Собственно говоря, именно поэтому Тория и пустилась во все тяжкие, отбилась от рук и начала нарушать закон направо и налево. За это разочарованный отец отправляет меня в ссылку на перевоспитание к стражам, в надежде, что суровые условия их жизни вернут мне разум и бла-бла-бла. Отлично. Придётся строить из себя идиотку при стражах, которым будто заняться больше нечем, как ивозиться с богатенькими избалованными детками. Возможно, верным решением будет вести себя ещё более заносчиво, чем обычно, а может, всё это и не понадобится. Ведь чтобы разобраться в том, какая тактика поведения станет более выигрышной, нужно познакомиться с теми, за кем мне предстоит шпионить. Вряд ли для такой ответственной работы набирают кретинов, поэтому с вероятностью в 100% легко мне не будет. Подумаю об этом позже. Вздыхая, мыслями снова уносясь к предстоящему разговору с Вероникой. Сейчас он интересует меня гораздо больше, чем идиотское непродуманное прикрытие, которое сочинил Данам. Мне в любом случае придётся признаться в необходимости уехать на неизвестное количество времени, а чтобы сестра не волновалась, нужно будет рассказать хотя бы часть правды. Но вот что делать с Леонардом? Рассказать о том, кем он является на самом деле, я не могу. Если Вероника расстанется с ним сейчас, Данном может разозлиться, а я понятия не имею, чем это грозит. Но оставить всё как есть тоже считаю неправильным. Чем дольше Рони будет встречаться с этим парнем, тем сильнее проникнется к нему и будет страдать после расставания. А я не хочу, чтобы она страдала. Но как этого избежать теперь, когда у них всё серьёзно настолько, что дошло до знакомства со мной? Хренов ублюдок, данным и его кретинские планы. Прячу ненавистную папку обратно в тайник. У меня ещё будет время, чтобы изучить всю информацию. Вместо этого устанавливаю приложение, с помощью которого буду передавать информацию Шону. Тут, вопреки всем прошлым обзывательствам, стоит восхититься гениальностью заказчика, ведь общаться нам предстоит нигде иначе, как в закрытом чате на форме приложения Женский календарь. Никому и в голову не придёт проверять там, по крайней мере, я на это надеюсь. Вероника возвращается около 7, нагруженная пакетами с продуктами для ужина. приготовлению, к которому мы приступаем вместе. На самом деле, я не очень люблю возиться на кухне, но таким образом стараюсь извиниться за вчерашнюю опролошность и подольше побыть с Ронни перед предстоящим отъездом. Моё овощи, наблюдая за расслабленной сестрой, которая чувствует себя абсолютно непринуждённо, с огромным ножом в одной руке и куском мяса в другой. Ронни, начинаю, будто между прочим. М-м. Мгновенно отзывается она, переводя на меня внимание. Смотрю в серо-голубые глаза сестры, ощущая странное щемление в груди. Папа всегда говорил, что, несмотря на то, что я старше на полтора года, мы похожи как двоеняшки. И хотя с возрастом каждая из нас всё же изменилась по-своему, Рони обогнала меня в росте и стала выше почти на голову, и имеет более женственные формы по сравнению с моей жилистой худобой. Но вот цвет волос и глаз, а также черты лица действительно схожи. Увидев нас вместе, никто не усомнится в родстве. А вот характеры кардинально различаются. Ронни такая же тихая и покладистая, как папа, а я упёртая и сварливая, как мама. Где ты познакомилась с Леонардом? Перехожу сразу к делу. Щеки Вероники окрашивает милый румянец, и я внутренне напрягаюсь от беспокойства. Эта реакция подсказывает, что всё очень-очень плохо. «На концерте», — с воодушевлением сообщает сестра. «Пару месяцев назад мы возили старшую группу в театр. Помнишь, я рассказывала? Леонард ходил туда с племянником. Мы поболтали о программе и выступлении одного из артистов, который едва не свалился со сцены, а через несколько дней случайно встретились в кондитерской, куда я зашла после работы». «Случайно? Как же?» Стараюсь не хмуриться и не злиться, раз уж решила не беспокоить сестру раньше времени. «И с тех пор общаемся, каждый день», — заканчивает Ронни, вырывая меня из мыслей о способах убийства и возможных местах, где никто никогда не найдёт тело Леонардо. «Хорошо», — произношу на автомате, потому что моё молчание, кажется, начинает напрягать Веронику. «Он тебе понравится», — внезапно севшим от волнения голосом произносит она. «Он тебе понравится?» И я понимаю, насколько ей на самом деле это важно. Заставляю себя улыбнуться, чтобы не расстраивать Веронику раньше времени, хотя тут же вспоминаю, что мне всё же придётся это сделать. «Главное, чтобы он нравился тебе», — произношу я, ощущая горечь, будто совершаю предательство, — и тут же меняю тему. «У меня есть новости». Вероника награждает меня удивлённым взглядом и насторожённо уточняет. «Что-то случилось?» «Да, мне придётся уехать по работе на некоторое время». Брови сестры ползут вверх, и это неудивительно. Мы никогда не расставались больше, чем на сутки. «На некоторое время?» «Это на сколько?» «Пожимаю плечами, принимаясь чистить овощи, словно это ничего не значит. Но напряжение, заполнившее кухню, говорит об обратном. «Трудно говорить. Нужно сначала добраться». а потом уже разбираться с предстоящей задачей на месте. «Ладно», — раздельно произносит Вероника и задаёт тот вопрос, на который я совершенно не хочу отвечать. «Куда ты поедешь?» Глубоко вдыхаю и на выдохе признаюсь. «К барьеру». Нож со стуком опускается на разделочную доску, а Ронни восклицает так громко, что появляется звон в ушах. «К барьеру?» — слышу панику в её голосе. Ты не можешь поехать к барьеру. Рони. Нет, Вик, замолчи. Она включает воду и принимается со злостью тереть руки, глаза при этом сверкают яростным возбуждением, которое совершенно для неё не свойственно. Не надо убеждать меня, что всё в порядке. Ничего не в порядке. Там опасно. Арони, пожалуйста, успокойся. Прошу миролюбиво и делаю шаг в её сторону, но она выключает воду, хватается за полотенце и отходит в сторону. Я ещё никогда не видела такого решительного выражения на лице сестры. Стараюсь, чтобы слова прозвучали как можно более убедительно. Мне ничего не грозит. Нет, почти выкрикивает Рони. Не пытайся убедить меня в этом, Вик. Это барьер, а там всегда опасно, ты знаешь. А если случится новый прорыв, ты будешь так близко к опасности, что точно погибнешь. Вероника, прикрикиваю я. Она пятится к стулу, Тяжело опускается на него и закрывает лицо влажным полотенцем. Медленно качаю головой, не в силах поверить, что сестра впервые в жизни закатила мне истерику. Подхожу к ней вплотную и смягчаю тон. Я не погибну. Сейчас барьер хорошо охраняется, да и стражи стало гораздо больше. Они не пропустят угрозу. Рони отнимает руки от лица и смотрит на меня глазами, полными слёз. Откажись. Вик, пожалуйста, откажись от этой работы. Ты ведь можешь передумать. Медленно качаю головой, склоняюсь и беру ладонь Ирони в свою, слегка пожав при этом пальцы. Боюсь, в этом случае я ничего не могу сделать. Я обязана поехать. Вероника судорожно вздыхает, отчего её плечи слегка подрагивают. Вик, Я знаю, мы договаривались, что ты берёшь на себя все заботы с бандами и синдикатом, а я не задаю лишних вопросов. Но это совсем другое. Во что ты ввязалась? Ногой продвигаю стул и усаживаюсь так близко к Веронике, что наши колени соприкасаются. Я не могу рассказать тебе всего, сообщаю многозначительным тоном. Вероника медленно кивает, но не сдаётся, просит с болезненной мольбой. Расскажи хоть что-нибудь. Киваю, сглатывая вязкий ком, перекрывающий горло и мешающий нормально говорить. Я знала, что будет непросто, но раз уж я решила раскрывать карты, то отступать не стану. Поэтому сообщаю максимально честно. Я не могу отказаться из-за тебя. Причём тут я? Мгновенно реагирует Ронни, бездумно теребя полотенце свободной рукой. Если я откажусь, ты можешь пострадать. выдавливаю неохотно. Глаза Вероники расширяются, она нервно облизывает губы, медленно кивает с ужасом глядя на меня и спрашивает дрожащим шёпотом: "Ты едешь к барьеру из-за меня?" "Я делаю всё ради тебя", хочется сказать мне, но я этого не делаю. Вместо этого сообщаю: "Мне дали слишком мало времени, поэтому я не успею ничего придумать". Но как только окажусь у барьера в спокойной обстановке, решу, как быть дальше. Сестра недоверчиво качает головой, стискивая полотенце так сильно, что ещё чуть-чуть и послышится треск рвущейся ткани. И что ты придумаешь, Вик? Бежать и скрываться просто негде. Каким бы большим ни был Норден, он окружён барьером, за которым нет жизни. Я всё это знаю, поэтому вариант спрятать сестру ни разу даже не возник в моей голове. Я в курсе, Рони. Доверься мне, я обязательно что-нибудь придумаю. Но ты должна кое-что пообещать. Вероника безжизненно кивает, продолжая смотреть на меня широко распахнутыми глазами, в которых я вижу своё решительно настроенное отражение. О чём ты? Чуть сильнее сжимая её пальцы, которые до сих пор не выпустила, и говорю тем тоном, с которым спорить бесполезно. никому не доверяй. Вообще никому. Глаза Вероники наполняются ужасом, и я почти жалею, что произнесла это. «А как же моя работа и...» Она запинается, но с трудом берёт себя в руки. «И Леонард?» Сейчас самое подходящее время, чтобы рассказать всю правду про подосланного даннымом человека, но я не пользуюсь шансом. Ронни и без того напугана. Не стоит повергать её в ещё больший ужас. Сделай вид, что ничего не изменилось, но о происходящем ни перед кем не распространяйся. Даже с Леонардом не нужно откровенничать. Ронни прикрывает глаза, выпускает полотенце, оставляя его покоиться на коленях, и с усталостью потирает ладонью лоб. Вик, это ужасно. Знаю, но у нас нет иного выбора. Дождись моего возвращения, тогда, надеюсь, ситуация станет более ясной. Хорошо. Шепчет сестра и уточняет: "Когда ты уезжаешь?" "Послезавтра". Аронни выглядит потрясённой. "Так скоро?" "Да. А теперь давай готовить ужин". Аронни кивает, решительно поднимается и возвращается к разделочной доске. В следующие 2 часа мы почти не разговариваем. Сестра целиком и полностью погружается в готовку, а я стараюсь не путаться у неё под ногами. Ближе к 9:00 расходимся по спальням, чтобы привести себя в порядок. К тому времени, когда раздаётся звонок в дверь, я оказываюсь готовой первой, поэтому без раздумий отправляюсь открывать. Понимаю, что перед встречей с пресловутым Леонардом не испытываю ни грамма волнения, но пока орон не видит, я могу не разыгрывать показное радушие и дружелюбие, поэтому дверь распахиваю с максимально безразличным лицом. Парень, стоящий по ту сторону, несколько теряется. Улыбка сползает с его лица, и пока он с неуверенным выражением смотрит на меня, я с показной бесцеремонностью оглядываю его с головы до ног. Возможно, со стороны это выглядит комично, потому что ростом он гораздо выше Вероники, а меня и подавно. Светло-каштановые волосы профессионально уложены в искусственный беспорядок, Серые глаза выражают смятение и настороженность, губы поджаты, а руки, в одной из которых зажата бутылка вина, а в другой букет цветов, напряжены. Довольно симпатичный. Теперь понятно, почему Роня на него повелась. Судя по растерянности, написанной на лице, Данном не посчитал нужным предупредить Леонарда о том, что я о нём знаю. Привет, первым нарушает тишину парень. Ты должно быть Виктория? Верно, проходи. Отступаю в сторону, пропуская Леонардо в квартиру, завожу руку за спину и проверяю спрятанный на всякий случай под краем свитера нож. Леонардо заходит в прихожую и разувается, не обращая внимания на обстановку. Делаю вывод, что он уже не раз бывал здесь. Я от досады стискиваю зубы, задумавшись, стоит ли сменить замки. Это тебе. Леонард протягивает мне букет, который я принимаю на автомате. Спасибо. Отвечаю машинально, но уверенно по глазам парень читает ни что иное, как ты не купишь меня цветами. Взгляд Леонарда становится ещё более недоумевающим, и когда до нас доносится голос Ронии, я читаю в нём облегчение. Ой, вы уже познакомились? чистит сестра, приближаясь к нам. Леонард, проходя в гостиную. Вик, ваза на кухне. Знаю, бурчу я и отправляюсь ставить цветы в воду. Пока занимаюсь нехитрым делом, прислушиваясь к шёпоту сестры и её парня, которые о чём-то шешукаются в гостиной, где Рони накрыла стол, делаю быстрое дыхательное упражнение. Нельзя показывать Веронике, что я враждебно настроена к Леонардо. Не зачем волновать её сильнее того, чем уже разволновала чуть ранее. К моему удивлению, ужин проходит весьма спокойно. Леонард оказывается крайне приятным собеседником, и мне приходится постоянно напоминать себе, что он умеет красиво заливать, чтобы добиться расположения жертвы, а я не желаю становиться одной из них. Ронни более чем достаточно. Пару часов болтаем обо всём на свете, а я только и делаю, что присматриваюсь к поведению парня по отношению к моей сестре. Он чрезмерно обходителен и учтив, а ещё постоянно касается Рони, будто имеет на это право. От чего к концу ужина меня начинает ощутимо подташнивать. И я то и дело ловлю себя на том, что крепче необходимого сжискиваю нож или вилку. Леонард вызывается помогать Веронике убирать со стола, и я решаю удалиться из окружающей фальши хотя бы ненадолго. Выхожу на балкон, осматриваю ночной город, светящийся многими тысячами огней, и вдыхаю в прохладный свежий воздух. Уношусь мыслями за барьер Послезавтра моя обыденность сменится неизвестностью, и я не знаю, когда еще смогу вот так просто побыть с сестрой. Вряд ли это вообще хоть когда-нибудь произойдет, ведь что-то подсказывает, что выпутаться из того, во что меня втянул данным, так просто не получится. На нашем с Вероникой счету есть некоторые сбережения, но их вряд ли хватит, чтобы надолго скрыться из поля зрения синдиката. Да и права Вероника, негде скрываться». В Нордании нет таких мест, ну или мне о них неизвестно. А за его пределы не выходят никто, кроме охотников. Без специальной подготовки никому не выжить там, где всё кругом мечтает тебя убить. Возможно, у меня есть всего один выход, но если я выберу этот путь, то до конца жизни не отмоюсь от крови. Виктория, оборачиваясь, замечая на пороге Леонардо. Заходи. приглашая уставшим голосом От нескончаемого потока мыслей болит голова, и я мечтаю, чтобы этот вечер поскорее закончился, но не раньше, чем перекинусь парой слов с парнем у Вероники. Я точно не помешаю, сомнением интересуется он. Нет, отвечаю честно и отступаю на пару шагов вглубь балкона. Леонард тихо прикрывает за собой дверь, становится у парапета, опирается на него и с задумчивым выражением смотрит вдаль. Неотрывно наблюдаю за парнем, раздумывая, с чего начать разговор, чтобы раз и навсегда донести до него всю серьёзность опустившихся на нас обстоятельств. Но он первым нарушает повисшую напряжённую тишину. «Послушай, я понимаю, что по какой-то причине не нравлюсь тебе, но...» Перебиваю, не собирай слушать заготовленное им враньё. «Я всё знаю». Леонард хмурится, и его растерянность не выглядит притворной. Знаешь, ты работаешь на что-на данном, объявляю я, едва сдерживая усмешку, когда лицо парня вытягивается и заметно бледнеет. Это не то. Не надо врать, отрубаю я жёстким тоном, который заполнен сталью. Тебя подослали втереться в доверие к Веронике, чтобы в конечном счёте использовать это против меня. Но ты не знаешь, с кем связался парень. Я не буду сотрясать воздух угрозами, потому что это наверняка бесполезно. Просто знай, рано или поздно тебе придётся ответить за всю ту боль, что ты причинишь моей сестре, и в твоих же интересах придумать, как сделать ваше расставание максимально безболезненным для неё. Лицо Леонардо на глазах меняется, и к концу моей речи выглядит настолько безрадостным, что я мысленно удовлетворённо похлопываю себя по плечу. Всё не так, мне громко говорит парень, быстро при этом оглянувшись на дверь. Шон не заставлял меня. Вот вы где, прерывает его бодрый голос Рони, которая замирает на пороге и с подозрением смотрит на меня. Всё в порядке? Да, отвечаем синхронно. Натянуто улыбаюсь, в то время как Леонард продолжает. Думаю, мне уже пора. Спасибо за ужин, Виктория, было приятно познакомиться. Взаимно произношу на автомате и ловлю на себе задумчивый взгляд сестры и умоляющий Леонардо. Я не верю ни единому его слову. Даже если ему на самом деле нравится Ронни, он наверняка докладывает о каждом её шаге своему нанимателю, а это уже предательство. Вероника провожает Леонардо, а я иду на кухню, чтобы промочить пересохшее горло. А заодно принять таблетку от головной боли, которая с каждой минутой становится всё сильнее и сильнее. Мне совершенно не нравится, как складываются обстоятельства, и я испытываю неподельный страх за сестру. Сейчас мне абсолютно наплевать на то, что придётся разыгрывать из себя избалованную богатенькую идиотку и шпигонять за теми, кто убьёт меня на месте, если узнают правду. Рони останется здесь одна под присмотром Луджица, работающего на синдикат. И даже то, что люди Альвареса будут поблизости, ситуацию не спасает. В данный момент я не могу доверять никому, кроме себя, но и предпринять ничего не в силах. Я беспомощна, как новорождённый котёнок. Ненавижу это чувство. Не замечаю, как наливаю уже третий стакан воды. За этим занятием меня и застаёт сестра. Она останавливается на пороге кухни и всматривается в моё лицо. Он тебе не понравился, да? Не скрывая обречённых ноток в голосе, больше утверждает, чем спрашивает Рони. Ничего подобного, ровно произношу я. Ой, да перестань, Вик. Я вижу тебя насквозь. Ты устроил ему настоящий допрос, а на балконе наверняка запугивала. Рони отворачивается и всхлипывает, чем потрясает меня до глубины души. А уже через мгновение сестра смотрит на меня полными слёз в глазах и едва слышно шепчет: "Я люблю его, Вик". Нет, нет, нет, судорожно повторяю про себя. Обречённо прикрываю веки и ощущаю полнейшую безысходность, качаю головой. Ронни, вы знакомы всего, да плевать мне на это, выкрикивает сестра, приковывая моё внимание. Я помню всё, о чём мы договаривались, Виктория, и я всегда безукоснительно выполняла твои правила. Но сейчас я прошу только об одном: хотя бы постарайся принять его. Ведь сейчас, когда ты уедешь, мне останется только Леонард. Сглатываю горький ком горечи и заставляю себя кивнуть. Хорошо. Правда? Недоверчиво шепчет Рони. Преодолеваю разделяющее нас расстояние, заглядываю сестру в крепкие объятия и сообщаю то, что она уже не раз от меня слышала. Ради тебя я пойду на всё.